Там. Событие 15 Что бывает, когда сыновья отрекаются от своей матери? Я взглянул вверх и увидел толстую воробьиху, свесившуюся с соседней ветки. Это она назвала нас своими сыночками. А почему вы молчите? Почему вы ничего не ответите-чаете своей мамочке? Ничего не понимаю. Почему она называет тебя нашей мамочкой? А Чи-Чи чего тут непонятного? Наверное, она приняла нас за своих птенцов. А мы что, похожи? Откуда я знаю? Почему вы прячетесь от своей мамочки? Не бойтесь, летите сюда. Так и быть, я вам ни Чи-Чи чего не сделаю. А может мы действительно похожи на ее сыновей? Может, может и действительно Этого еще не хватало Извините, гражданка Мы ни от кого не пря пря пря пря, пря прячемся А вас мы вообще видим в первый раз Это что еще за гражданка? Воробьи добрые! Вы только послушайте, как он называет свою мамочку Воробьи, сидевшие целой стаи на соседнем дереве, громко возмутились А толстая воробьиха так разозлилась, что даже клюнула Костю Малинина в шею Костя заорал а! Тетенька, честное слово, мы не ваши дети Ну, че-че-че-че-че Идите, воробьи добрые, и этот не хочет признавать свою мамочку. Воробьи стали ругать нас с Костей еще громче, а наша мамочка задала нам такую трепку, что из нас с Костей пух полетел, как из подушек. Пришлось нам с Малининым взять свои слова обратно и назвать воробьиху мамочкой. То-то! А теперь, сыночки, летим. У Чичичица вить-вить гнездо. Как, как? у Чичичица? -чичи -чичи -чичи